«Скайлэп» над могилами Эббота и Костелло. примечание «Скайлэп» — название орбитальной станции. Бат Эббот — 1895-1974-й и Лоу Костелло — 1906-1959-й. Популярные комики Голливуда. Конец примечания. В последнее время всякий раз, когда я смотрю на кур, здесь, в Монтане, к северу от Йеллоустоунского парка, мне приходит в голову одна и та же мысль. Дело уже дошло до того, что я просто обязан с кем-то поделиться. Неважно, будет от этого лучше или хуже. Слушайте. Ах, да, забыл предупредить. Если вы рассчитываете услышать драму о курах и их вместе под сводом небесным? Оставьте эти мысли. Все, что я вам сейчас открою, не годится для сценария к фильму «Катастрофе» с Берном Рейнольдсом в роли куриного фермера, который собственными руками наводит закон и порядок, а еще с блистательными эпизодическими ролями Регги Джексона, лилиан Картер, Редда Баттонса, Билла Уолтона, Элизабет Тейлор, могилами Эббота и Костелла плюс Чарлтоном хестоном в роли дуба. Неделю назад я понес курам недоеденные кукурузные початки. Приятно бывает растормошить их этими объедками, дабы стимулировать кладку духовных яиц, что так похоже на выходы в церковь. Заметив, что я с чем-то в руках вышел из дому, куры сбежались к забору. Мое появление в курятнике с остатками кухонного добра явилось для них главным событием дня. Иногда я чувствую себя дирижером Харала. Ведь всякий раз, когда я направляюсь к курам, они устраивают своим кудахтанием страшный гвалт. Интересно, как восемнадцать кур Исполнили бы мессию. Я нес им шесть очень больших початков в маленьком полиэтиленовом мешке. Но если вы хотите знать правду, вот она. Початки были огромными, гигантскими. Вы таких в жизни не видали. Я собирался перебросить их через забор и заняться собственной жизнью. Однако, подойдя к курятнику и увидав, что куры столпились плотно друг к дружке, я понял, что надо бросать осторожно и постараться не попасть кукурузными початками по их куриным головам. Мне представилось, как громадные кукурузные початки валятся с неба, и три, а то и четыре курицы теряют сознание. Эта перспектива меня нисколько не обрадовала. Я почти видел, как они лежат без чувств, а другие курицы, сгрудившиеся серьезными минами вокруг павших товарищей, глядят на меня с антиимпериалистической ненавистью во взорах. «Янки-пес, убирайся домой!» «Нет-нет, ни в каком виде не надо вешать на мою жизнь еще и эту ответственность, у меня и без того довольно проблем». А потому перед тем, как вытрясти из мешка кукурузу, я чуть-чуть прошагал вдоль забора. Едва груда кукурюзных початков вывалилась из мешка, от паствы отделилась курица, рванулась ко мне, и все шесть початков опустились точно ей на голову. Конечно, никакого сознания она не потеряла. Курица отлетела в сторону и на целый фут подпрыгнула в воздух. Затем вернулась на землю, потрясла как следует головой, убедиться, что та на месте. И присоединилась к трапезе и товаркам, которым было абсолютно пофигу, что секунду назад на эту чугунную башку свалились шесть кукурузных початков. Я уходил в легкой растерянности, размышляя о вероятных комбинациях шести кукурузных початков с восемнадцатью мишенями, то есть куриными башками. И о том, как же так вышло, что одна курица получила их все на свою голову. Должны быть и другие комбинации. Например, один кукурузный початок на шесть различных куриных голов. Или два кукурузных початка на одну куриную голову. Три початка на каждую следующую. А оставшийся кукурузный початок, промахнувшись мимо всех доступных куриных голов, «Благополучно падает на землю. Думаю, вы представляете, что творилось у меня в мыслях. Но я пока не признался, зачем рассказываю вам эту историю. Иногда я чувствую себя той самой курицей, что получила на свою голову все шесть кукурузных початков».